Он осматривает ногу. «Снимай-ка ватные штаны», — приказывает он. «Что ты, что ты?» — говорю я. «Зачем это?» «Меня ж не ранило, не задело даже». «Но мне страшно уже. Где-то там, внутри, под сердцем, что-то противно копошится». «Снимай», — говорю, гад. Я опускаю с т ё г а н ы е ватные штаны. Левое бедро в крови. В белой кальсонине — Маленькая чёрная дырочка, а оттуда ползёт кровь. Моя кровь. А боль затухает, только голова кружится. И тошнит немного. «Это ложкой, да?» — испуганно спрашивает Сашка. «Что же это такое?» «Рама», — говорит Коля. «Хорошо, что не в голову. Ранен. Как же это так? Ни боя, ничего». В тишине вечерней. Грудью на дот не бросался, В штыки не ходил. Коля уходит куда-то, Приходит, снова уходит. Нога не р а с п р я м л я ю т с я «Жилу задело», — говорит Сашка. «Что ж, никто не идет, — спрашиваю я. Я ведь кровью истеку». «Ничего, крови хватит. Ты вот прислонись-ка, полежи». Приходит Коля, Приводится он инструктора. Тот делает укол мне. Это чтобы столбняка не было. Перебинтовывает. Меня кладут на чью-то шинель. Кто-то приходит и уходит. Как-то все уже неинтересно. Я долго лежу. Холода я не чувствую. Я слышу, как Коля кричит. Замерзнет человек. Надо в санбат отправлять. А старшина, гад, машину не даёт. Кому это он говорит? А, это комбат идёт ко мне. Он ничего не говорит. Он смотрит на меня. Может быть, сказать ему, чтобы велел сапоги мне выдать? А, впрочем, к чему они мне теперь? Подходит полуторка. На ней бочки железные из-под бензина. Придется меж бочек устроиться, слышу я голос комбата. Какая разница, где устраиваться? Мне суют в карман какие-то бумаги. Не могу разобраться, кто сует. Какая, впрочем, разница? Это документы, говорит Коля. В медсанбате сдашь. Меня кладут в кузов. Пустые бочки, как часовые, стоят вокруг меня. Прощай, говорит Коля. Ехать недолго. «Прощай, Коля». «Прощай», — говорит Сашка Золотарёв. «Увидимся». «Прощай», — говорю я. «Конечно, увидимся». И машина уходит. Всё. Я сплю, пока мы едем по дороге, по которой я двигался на север. Я сплю. Без сновидений. Мне тепло и мягко. Бочки окружают меня. Я просыпаюсь на несколько минут, когда меня несут в барак медсанбата. Укладывают на пол, и я засыпаю снова. Это большая прекрасная комната. И стекла в окнах, и тепло, топится печь. Меня тормошит кто-то. Это сестра в белом халате поверх ватника. «Давай документы, милый, — говорит она, — нужно в санитарный поезд оформлять». В тыл повезут. Я достаю документы из кармана. Вслед за ними выпадает ложка. «Ложка? Ложку-то не потеряй!» — говорит сестра. «Ложка? Откуда у меня ложка?» Я подношу ее глазам. Алюминиевая сточенная ложка. А на черенке ножом выцарапана шангин. Когда же это я успел ее подобрать? Шангин, Шангин, вот и память о тебе. Ничего не осталось, только ложка. Только ложка. Сколько воин он повидал, а это последнее. Бывает же когда-нибудь последнее. А жена ничего не знает, только я знаю. Я упрячу эту ложку поглубже. Буду всегда с собой носить. Прости меня, Шангин, старый солдат. Сестра возвращает мне бумаги. Спи, говорит она, спи. Чего губы-то дрожат? Теперь уже не страшно.